Глава 8. Я не умер. Я оглох, я ослеп. Было так больно, что не привидеть дьявол. Я не чувствовал своих ног, но я не умер. Я ловил воздух, индикатор здоровья мигал, показатель пробил дно. Барабанные перепонки были разорваны, а лицо обугжено, в том числе и глаза. Боль была такой, будто сотник когтей разрывали меня на части, и они всё тянули, всё отрывали от меня куски. Действие за разы заканчивалось через минуту. Смерть все еще дышала прямо в лицо, и я знал, что пончик стоит на мне, чувствовал вибрации ее голоса. Кошка кричала, отчаянно протягивая ко мне лапы. «Если ты что-то говоришь, то я тебя не слышу!» – заорал я. «Тебе нужно встать, комната в огне, мы убили босса, дверь открыта, но огонь приближается, торопись!» «Не могу, по-моему, у меня сломаны ноги, я их не чувствую». Я сверился с пользовательским интерфейсом, чтобы узнать, какой ущерб причинен моему телу. Вся круговая диаграмма светилась красным за исключением ног. Уровень здоровья составлял 6% и продолжал снижаться. Внутреннее кровотечение, ожоги третьей степени, ноги сломаны в тех местах, на которые упал стол. Мгновение спустя я обнаружил, что двигаюсь через завалы мусора и понял, что пончик тянет меня за плащ, тащит вон из комнаты. Всё тело орало от боли, мигающее оповещение предупреждало, что я на грани потери сознания. Пончик, тебе необходимо заняться своим кардио. Ты намного тяжелее, чем кажешься. Через 10 секунд ты меня вылечишь. Держи свиток наготове, прохрипел я и спустилась с Тима. Когда я проснулся, мое тело кричало криком. Я чувствовал, как все органы внутри меня восстанавливают себя сами. Пончик применила один из исцеляющих свитков, возможно, в самую последнюю секунду. Я тоже прибег к своему заклинанию, что ускорило процесс. Я чувствовал, как возвращается слух, восстанавливается зрение, с лица сходили ожоги. Несколько мгновений я не двигался, просто сидел и пялился в потолок праулка. "Ты опять спасла меня", сказал я кошке. Пончик сидела рядом и отчаянно чистилась. Я не решал пошевелиться, не верил, что кости не сломаются снова. Такая работа, сказала кошка. Пончик, я не хочу говорить вслух, но рейтинг наших просмотров идёт вверх, это разве не шикарно? По-моему, меня спас тот грёбаный педикюрный набор, сказал я. Стол должен был упасть мне на лодыжки, но он отскочил и расколотил кости выше, а я должен был истечь кровью. Пожар в огромной комнате боссов в конце концов сошёл на нет, оставив после себя лишь расплавленный шлак. Алхимический стол, который послужил верхней частью нашего убежища, повреждений не получил. Другой стол, кусок редута, использованный мной в качестве щита, был искорёжен и изломлен. Как же это странно, пробормотал я. Стол из алхимической мастерской на ощупь был прохладным. Я возвратил его в инвентарь. Теперь в моём распоряжении было два таких стола, предназначенных для личного пространства. Этот и стол инженера. Оба казались неуничтожимыми. Здесь крылся какой-то баг. Его можно было использовать, но нельзя было говорить о нём вслух. Нас спасла несокрушимость мебели. Нужно изучить ночной список примечаний к патчу, чтобы убедиться, что Borrnd не исправил этот баг, а пока воспользуюсь им в наших интересах. От воздуха вода в потолке осталась свисающая ветвь, обрывки всё ещё державшиеся на стене на скобах. По полу были разбросаны изувеченные остатки щупалец, земля обжигала ноги. Пончик прыгнула ко мне на плечо. "Давай посмотрим карту местности", предложил я, неуверенно пробираясь в комнате босса. Меня трясло при мысли о том, что там могут найти детские останки. Я пробрался через обломки длинных и сломанных частей скелета и застыл, осматривая логово крокарен. "Такой же запах был тогда, когда ты пытался разогреть в микроволновке кошачий корм", заметила Пончик. "Мне был пьян, а ты всё сожрала за милую душу", парировал я. Дальше нас опять ожидали остатки воздуховода. На стенах висели баннеры, но я был не в силах их читать. Ничего похожего на детский скелет я не увидел, и от этого стало легче. На земле валялись десятки клуриконов и еще какие-то останки, возможно, мертвые ламина к феере. Остов самогонного аппарата все еще торчал в углу, как я и предполагал, но машина оказалась намного меньших размеров. Возможно, поэтому я все еще был жив. Я думал, что эта машина огромна и взрывоопасна. Обломки медных труб тянулись к телу кракарен. Вот она была огромной, в ней было метров 6 не меньше, неподвижная, смного подобный монстр. Это вонючее мёртвое тело сидело у стены, и мы остановились созерцая его. Половина головы сгорела, но сохранилось достаточно, чтобы заключить, что у чудовища был клюв и масса глаз. Чёрные потоки стекали по массивной туше, как макияж во время дождя. От него разило гниющей рыбой. Хозяева игры взяли где-то космического осьминога и приладили к нему среднюю мамашу из пригорода-противницу вакцинации. Из сорта я поговорю с вашим руководством. Во всяком случае, таким было моё впечатление. Наверное, оно сложилось из-за нелепого сюжета с сетевым маркетингом самогона. В конце концов, здесь всё делалось ради зрителей. Организаторы игры брали нечто знакомое аудитории, хотя бы вот такого межзвёздного тупорылого осьминога и соединяли его с аналогичным земным явлением, стремясь рассказать зрителям о культуре землян, и вы смеете на звездные культуры, достойные по их убеждениям презрения. Примерно так мультипликаторы предлагают зрителю увидеть за крысой или змеей негодяя, или за лисицей теневого торговца поддержанными автомобилями, или за персидской кошкой принцессу. Половину комнаты занимала массивная клетка, она не пострадала. Содержавшиеся в ней существа по большей части сгорели дотла, но еще можно было различить, что клетка под завязку забита пестрыми личинками. Все они были мертвы. «Мы никогда еще не видели босса так близко», — заметила Пончик. Я приблизился к клетке и захватил в добычу карту местности. «Что-то мне подсказывает, что этого босса мы видим не в последний раз», — сказал я, когда в моем интерфейсе начали появляться хитросплетения коридоров и проулков этой местности. «Да». А, блин, что такое? Скинулась пончик. Посмотри на карту. Зону наполняли красные точки, их было как минимум штук 50. Все двигались медленно, пёстрые личинки. Похоже, они почуяли столкновение, вот и заполонили район. Убивать их не проблема, они не сопротивлялись. Я мог свободно напасть на них и за считанные секунды забить ими проулок. Но их было много, реально много. Я поискал на карте путь до учебной гильдии. Недалеко, несколько сотен метров. Идём по толкуем с Мардыкаем, сказал я. "Эта сука так и сказала?" яростно переспросил Мардыкай, когда я передал ему предложение Адетты. "Она хочет, чтобы я нашёл и я лучше провести ещё 2000 лет в этой комнате, чем существовать в одной звёздной системе с ней. Лучше я встречу женщину, стану отцом и сожру своих детей, чем буду с новой иметь с ней дело". "Это значит нет?" осведомилась порнчик. Мырдыкай уже не был кресом хулиганом. Он переформатировался в нечто более крупное, косматое и блестящее, как обсидиан, по имени Буггабу. Buggalo, английский. Он напоминал медведя без шеи, с огромными совиными глазами и карикатурно костлявыми ногами. Его руки тоже были абсурдно тонкими для этого тела семи футов ростом. Вид у него был устрашающий и в то же время мультяшный. Я едва не ударил его кулаком в лицо, как только мы вошли. Мне понадобилось добрых 10 секунд, прежде чем я понял, что это по-прежнему мордыкай. Я просмотрел его свойства: Мордыкай Бугабу, уровень 50, мастер гильдии этого зала. Мирный неигровой персонаж. Вы и знаете этого жуткого грязнулю, что живет на углу. Судя по его виду, у него нет работы. Есть фургон, болтается по парку с биноклем. Ну вы поняли. Бугабу, одинокие монстры, никогда не оседающие на одном месте. Их можно встретить повсюду на нижних этажах подземелья. Часто они прячутся в ожидании проходящих обходчиков, чтобы выскочить и заняться ими. Они скажут, что хотят просто приласкаться к вам. Вероятно, это ложь. Ну и монстра ты для себя выбрал, не удержался я, мордакай кивнул. Нет, довольно развратная публика. Они есть на первом и на втором этажах, а на третьем их просто полно. Не ходите вблизи аллей по ночам. По ночам? не понял я. Мордакай махнулся. Я не могу вам об этом рассказывать. Я посмотрел на него, он подмигнул, я понял. Итак, а это, начал я. Она тебе не нравится? Тут есть что-то, что должно нас насторожить. Мордакай сделал долгий глубокий вдох. Адету волнует только Адетта. Она умная, ловкая и эгоцентричная больше, чем сам центр галактики, но её нынешние шоу идеально ей подходят. Она могла бы быть очень вам полезной, до тех пор, пока вы не перестанете быть полезны ей. Забавно, что почти этими же словами Адетта характеризовала позицию ИИ и игры. Вслух я не стал этого говорить, только спросил, если она снова нас позовёт, стоит идти. Мрдакай хмыкнул. «О, обязательно идите. Ее программа – одна из немногих, которые я рекомендую. Да и выбора вам не дадут. Кстати, о шоу. Одна особа хотела с вами пообщаться. Меня просили известить ее, как только вы появитесь. Она будет здесь минут через 10-15». «Еще одно шоу?» – загорелась пончиком. Она только что начала шуровать в своих достижениях и ящиках. Насколько я понял, ничего достойного внимания кошка не получила, кроме одного предмета. Заколдованная расчёска духовного лица должна была действовать в том же направлении, что и мой педикюрный набор. Если расчёсываться ей по 10 минут каждый вечер, принцесса получит два дополнительных пункта к телосложению. Лучше, чем ничего, но даже при этой добавке телосложение пончика оценивалось всего лишь четвёркой. Она объяснит, кто она такая, когда придёт, сказал Мардыкай и наклонившись, шпнул мне на ухо. Не разочаруй ту женщину. У неё большое влияние на вашу судьбу. Я сглотнул слюну. Казается, надвигается что-то нехорошее. Я уселся на стул. У меня есть несколько вопросов. Мырдыка неловко устроился напротив меня. Прежде стулья были для него чересчур большими, теперь стул был маловат. Давай послушаем. Ты говорил, что на третий этаж, вероятно, будет отведено 10 дней. На самом деле 6, сказал я. Это вопрос? Мырдыка пожал плечами. В первый раз на моей памяти назначается срок ниже максимального. Минимум плюс ещё один день. В объявлении они назвали причину. Это всё, что я могу сказать по данному поводу. Мердыкай поднял глазак к потолку. Зрители видят нас в этом помещении, спросил я. Да, я уже говорил, что единственное место, где нет слежки туалеты. Но слышать вас могут. Меня нет. Меня могут видеть и слышать только те, у кого есть аккредитация для прессы, как, например, Адета. Многие люди об этом знают и смотрят только тогда, когда предстоит открыть хороший трофейный ящик. Дио, я об этом не подумал. Раньше Мардакай говорил о двух неделях, но тогда мы не были объектами безумно интенсивного внимания. Теперь мне стало труднее получать от Мардакая прямые ответы. Ты знаешь, кто такой Демьян? Мардакай дёрнулся так, как будто я влепила ему пощёчину. Кто тебе назвал это имя? прошептал он. Адэта? Ух ты как? я потёр руки. Не Адэта, один моб, одна фея. Она звала его перед тем, как мы её убили. Мардакай расслабился. Ах уж мне эти фери, вечно попадают в переплёт. В каждой городской зоне есть хоть один такой Демьен. На этом этаже их три. Он был руководителем моего руководителя. Я вправе давать тебе такие сведения только в том случае, если ты прямо спросишь. Ещё сколько-то минут у нас ушло на обсуждение боя с боссом района и последнего противостояния с Кракарен. Я спросил Мордыкая, в чём была слабость Каракарин. Он улыбнулся и заявил, что ему запрещено разглашать, из чего я заключил, что моя догадка была верной. Этого босса мы видели не в последний раз. Я спросил у Мордыкая про Агату, почему её вырезали из боя с боссом. Мордыкай махнул рукой. Наверное, не хотели усложнять сюжет. И снова я почувствовал недомовку и постарался не выдать досаду. Я рассказал ему свою теорию объединения реальных инопланетян с земными типажами. По-видимому, Мордекай был разочарован не меньше моего. Он помолчал, словно ушел в свои мысли. «В основном ты сообразил верно. Опять-таки, это из тех тем, которые я не вправе обсуждать. Хотя и большого секрета здесь нет. Некоторые монстры созданы и и, другие перенесены из разных миров в их настоящем виде. Клыкастые, например, и клубок свиней». а некоторые, как ты правильно догадался, созданы командой авторов. Как всегда бывает, при соавторстве результаты могут получиться выпиюще противоречивыми. Возьмем хотя бы лам. Они уникальны для вашей планеты, и я не припоминаю в вашей культуре существ, из которых можно было бы сделать антропоморфный образ банда наркодилеров. Просто кто-то придумал интересную на его взгляд комбинацию. Не везде можно найти социальную подоплеку. «Это же просто глупо», — пробормотал я. «Это индустрия развлечений». Эта реплика Мордекая опять напомнила мне слова Адетты. И я подумал, что между этими двумя фигурами лежит глубокая история. Неизвестно, узнаю ли я ее когда-нибудь. «Еще я хотел спросить об этой татуировке на шее. Клуб де Спирадо». «Нет», — отрезал Мордекай. «За пределами. Достаточно скоро ты что-то узнаешь о третьем этаже. А теперь советую просмотреть ящики, пока Зев не пришла». Когда она появится, камера непременно выключится. Камеры всегда выключаются, когда вблизи оказывается куатин. Блин. Хорошо, сказал я и обратился к папке. Мои навыки СВО, обращения со взрывчаткой и некоторые другие, связанные с взрывной техникой, выросли до 7 благодаря созданию Карла Фляга Обума. Кроме того, я получил весьма странное достижение. Новое достижение: подземный инженер. Вы изобрели складзируемое оружие, устройство или зелье. Ваше имя будет увековечено в кодексе Подземелья. Не берите это в голову, Илан. Награда За каждое убийство, совершённое другими обходчиками с применением этого устройства, вы будете получать золотую монету. Если вы выйдете из подземелья живым, вы будете по-прежнему получать этот гонорар в качестве памяти о вашей естественной жизни по текущему обменному курсу. Наши юристы заставили нас включить этот пункт, но между нами говоря, мы с вами знаем, что вы умрёте, и мы будем использовать плод вашего упорного труда на благо себе. Кок интересно. Очень обидно, что никто и никогда не сможет использовать это изобретение. Главный ингредиент фляги с самогоном надо полагать весьма редко, и эти фляги ценятся выше, когда их содержание остаётся без изменений. Я получил кучу обычного хлама плюс пару сотен золотых монет. В результате наш золотой запас превысил 1000 монет. Новые зелья, факелы, печенье. Теперь у меня было достаточно продовольствия, чтобы кормить армию в течение месяца. Я получил парочку гоблинских ящиков с новой порцией динамита, дымовых бомб и зажигалок. Также у меня появился бронзовый ящик управления толпой и два дополнительных свитка обманного тумана. Я решил, что в этот раз отдам их оба пончику. Я открыл ящик босса. Ничего не говори, ничего не говори вслух. Но я сдержался. Поднял глазак к потолку. Правда? Мать твою, это правда? За моей спиной мордыкая рассмеялся и добавил: "Ну, это действительно хороший приз". «Белые семейники с красными сердечками». Я выругался в полголоса и осмотрел их. «Заколдованные семейные трусы, биг-бой!» Вы когда-нибудь видели комиксы «Невероятный Халк»? Думали про себя, почему с этого парня слетает вся одежда, только не штаны? Потому что оборотни и существа, меняющие габариты, обязаны носить заколдованную саморегулирующуюся одежду, если только они не желают превратить подземелье в нудистскую колонию после своих трансформаций. Следовательно, все, что на них надето, есть колдовство. Все, включая вызывающее нижнее белье. Плюс два к телосложению. Пользователь может активировать защитную оболочку 15-го уровня 1 раз в 30 часов. "Не смотри", сказал я кошке. Я стянул с себя прожжённые и протёршиеся трусы и надел новые. Старые расползлись у меня в руках. Первым делом я открыл меню заклинаний, нашёл защитную оболочку и добавил её в рабочий список. Защитная оболочка Вообразите себя школьником. Вообразите всех девушек, которые никогда не будут с вами. Здесь нечто подобное, но достижимая цель направлена. Стоимость это заклинание, связанное с предметами. Для его активации не требуется мана. Если вы уберёте привязанный к заклинанию предмет, то утратите доступ к заклинанию. Перезарядка не производится. Мишень: сфера радиусом 3 м с центром вблизи правой руки активатора плюс 50 см к радиусу на каждый уровень интеллекта. Текущий радиус 4,5 м. Длительность: 5 секунд плюс 1 секунда на уровень заклинания. Текущая длительность 20 секунд. Требуется 30-часовая перезарядка. Дорогая и редкая защитная оболочка, излюбленная танкистами и стражами замков, защищает активатора и всех находящихся внутри сферы от физического присутствия или физических атак мобов. Это заклинание не защищает от магических или бестелесных сущностей. В отличие от более популярного заклинания щит, это заклинание не перемещается вместе с вами. Зона эффекта остается неподвижной в рамках одной активации, на нее не воздействует ваше физическое окружение. Я Если вы используете это заклинание только тогда, когда решительно и остро в нём нуждаетесь, вы вероятна лишь отсрочиваете неизбежное. Я использовал это заклинание в пур моих поисков, сообщил Мордыкай. Оно меня не раз спасало. У него фантастический вторичный эффект. Если заклинание не перемещается в течение одной активации, предупреждение Вы не вправе применять оружие в присутствии админов. Всякая попытка насилия в отношении админа ведёт к безотлагательному наказанию. Жёсткое послание возникло из ниоткуда и произнёс его новый голос, которого я ещё не слышал. Как и в стычках с боссами, он не звучал у меня в голове, а приходил из невидимого громкоговорителя. Пончик немедленно запрыгнула мне на плечо. Раздался громкий хлопок и в комнате появилось новое создание. Оно стояло в луже прямо напротив меня. Куатин